Глава 39. Тимур: Гонки по городу Евгений Арсеньевич помог Крис подняться. Паотически обнял девушку, стал шептать ей что-то успокаивающее, а наш медик подошел сзади и вколол порцию препарата, после которого моя девочка будет спать до утра. Ольховский сам поднял крестницу на руки, уложил ее на небольшой диванчик в углу, сел рядом и вопросительно уставился на меня. Как вышло? что ты являешься отцом Ярославы, я обязательно с огромным удовольствием выслушаю. Кидает на меня грозный взгляд, пробирающий до костей. Но сейчас мне пофиг. Потом. Добавляет. Прекрасно умея расставлять приоритеты. Сейчас по делу, что произошло. Я рассказал в деталях, как все было. Показал на карте точку, откуда забрали Ясю. В каком направлении они от нас ушли. Младший Чернышев отмороженный ублюдок. Говорю Ольховскому. Доводилось пересекаться. У него очень плохо с тормозами и в голове такой бардак, что там даже отделение психотерапевтов не разберется. Я даже не представляю, что у него в голове. Возможно, он действует с подачи отца, ведь Крис не пожелала выходить замуж за жирного придурка. Решили воздействовать через ребенка, впитывать информацию о Льховске, чтобы понимать, в каком направлении копать. Полагаю, что так. Петр загибается, его тянет Андрей Киреев. Если этот крючок оборвётся, останутся долги и всё его имущество вместе с бизнесом пойдут с молотка. Брак с Крейс для него единственный шанс не пойти по миру. Пётр слабохарактерный. Продавить его и заставить сделать так, как нужно, к примеру, мне, никогда не составляло труда. А вот его сына хрен нагнёшь. Рычаки давления на старшего Чернышева? За что мы сейчас можем зацепиться? Новый вопрос от Ольховского. Чтобы это выяснить, наверняка мне нужно отъехать и встретиться с одним очень важным человеком. «Имени назвать не могу, но через него мы в кратчайшие сроки достанем все, что нужно». «Поднимаюсь со своего места». «Хорошо. За Крис я присмотрю и подниму своих знакомых. Тоже покопаются в сети». «Идеально, если казнить Чернышова мы сможем официально. Тогда Киреев не сможет вмешаться, и маленькой Ярославе точно ничего не сделают», — заключает шеф. «Надеюсь». Жму ему руку, быстро целую любимую в висок под сосредоточенным взглядом ее крестного, и бегу к машине, чтобы как можно быстрее добраться до Данияра Алиевича. Как только я отъехал от здания нашего Чопа, за мной пристроился хвост в виде сразу двух навороченных внедорожников с усиленными бамперами. «Сейчас будет весело», — жестко усмехнулся, глядя в боковое зеркало и крутанул в руль, выворачивая колеса на тротуар, С него в плохо освещаемый жилой двор. Там в арку. Где, благо, никто не справлял свою нужду, как это часто тут бывает. И арки на соседнюю, тоже узкую улицу. Ребятки чуть подзастряли на узком проходе, но быстро сообразили, чего я такое вытворяю, добавили казу. Ай, какие настырные. Сбросить их пока никак не получается. Машина Крис не создана для подобных конок. Ей не хватает ни скорости, ни мощности, ни маневренности». И в знак подтверждения моих мыслей в жопу несчастной тачки прилетает первый удар. Подошка безопасности ударила мне в грудь, но очень вовремя. Пока справлялся с ней, получил еще один привет. Неприятный скрежет металла резанул слух. Тип буквально вжался в мою машину сзади и тащит ее на стремительно приближающийся столб. «Раз, два, три». Считаю про себя, глядя в одну точку. Резкий поворот руля. Я цепляю кусок бетона боком, а мой сопровождающий входит в него мордой. Красота, довольно улыбаясь, выезжая на главную дорогу и теряюсь в потоке машин, пока тип из старой тачки пытается достать своего товарища из покореженного автомобиля.